Год спустя. День выдался по-летнему звонким и ярким, приправленным ароматом цветущего жасмина, свежесваренного кофе и фирменной эмминой выпечки. По случаю предстоящего события кафе было закрыто для посетителей. Сегодня на солнечной веранде собрались только свои. Дед уединился за отдельным столиком с Алёной Петровной. Он говорил Она слушала, поправляла немыслимой красоты кружевной манжет и улыбалась молодой, совершенно девичьей улыбкой. Роман знал, о чём они разговаривают, о том, что дед рассказал им с Евой почти год назад. Тогда он сказал: "Ну вот и пришло время. Спрашивай". Романа интересовало только одно: как дед их нашёл, как спас и почему никому об этом не рассказал. Меня вызвал Евгений, твой отец. Дед с виноватой улыбкой глянул на Еву. Ты пропала, а с твоим братом случилось несчастье. Я приехал сразу. В каком-то смысле я чувствовал себя ответственным за то, что творилось в городе. Я знал его тайны. — А про меня? Дед, ты знал про меня? — спросил Роман. — Нет, я даже не знал о твоем существовании. Я приехал на помощь к другу. осмотрел Геру, принял решение о госпитализации. Мальчику требовалась операция, а мне было нужно увидеть старых друзей. Он поболчал, а потом продолжил. И остров. Евгений вызвался меня проводить. Наверное, он боялся, что со мной может что-нибудь случиться. Боялся, что яPostConstruct встречаю волков. Деду усмехнулся. Теперь Роман понимал почему. Мы решили сначала замок Потом встреча с Алёной. Марк от встречи со мной отказался. Думаю, у него были на то свои причины. Я не стал настаивать. Жизнь научила нас уважать чужие желания. Мы ехали на машине Евгения. Помню, была метель, такая, что дворники в его машине работали беспрестанно и всё равно не справлялись. А потом я увидел её. Она стояла прямо у нас на пути, манила за собой. Албасты? Да. Я думал, что больше никогда её не увижу. Не скажу, что тосковал из-за того, что она исчезла из моей жизни. На долгие годы я вообще забыл о её существовании. А теперь она не просто явилась, она манила нас за собой, и видеть её мог только я. Я знаю тебя, дед, ты пошёл за ней. Пошёл. Выбрался из машины, провалился в снег по колено, но всё равно пошёл. А Евгений двинулся следом, даже не стал спрашивать, зачем мне это нужно, только взял с собой ружье. Албасты вывела нас прямо к волчьей стае. Пришлось уговаривать твоего отца, Ева, не стрелять, отпустить меня к волкам. Это было нелегко, но у меня получилось. Он остался в стороне, с ружьем на готове. Дед замолчал, потянулся за трубкой. Он раскуривал трубку долго и сосредоточенно. А они с Евой ждали, не торопили. «Сначала я принял вас за мертвых. Такими изможденными, изувеченными вы выглядели. Но вы оказались крепкими ребятками. Вы боролись, цеплялись за эту жизнь из последних сил. А Евгений больше не боялся волков. Дед усмехнулся. Когда я позвал его, когда сказал, что нашел детей, он ломился ко мне прямо сквозь стаю». Волки ворчали, но расступались. Волки умные звери, особенно те, которые пришли на зов серебра. Тогда я даже подумать не мог, кем окажется этот исколеченный полумёртвый мальчишка. А когда ты понял, что я твой внук, спросил Роман, что я твой настоящий внук? Вертолётом. В городе нас ждал вертолёт санавиации, чтобы забрать Героя. Я прилетел с чернаками с за одним ребёнком, а улетел с тремя. Вас нужно было отогреть, вывести из шокового состояния, помочь вам продержаться до Перми. Вот тогда я и увидел твои родинки. Много лет назад она пометила наш род. Такую метку не спутаешь ни с чем. Я потерял сына и едва не потерял внука. Ты умирал, мой мальчик. Ты умирал, и медицина была не в силах тебе помочь. Мне помогла полузаву кровь. Роман по привычке покрутил на запястье браслет. Это был мой браслет. Он хранился у меня ещё с детских времён. Я знал его историю, но не верил в его силу. Пришло время проверить. А папа? спросила Ева. Папа тоже знал про полузаву кровь. Детки внул. Когда случилось несчастье с твоим братом, Алёна ему рассказала, направила к Марку. Марк отказал. Я не знаю, что им двигало, почему он так поступил. Но я уверен, что всю оставшуюся жизнь его мучила совесть. А ты, Роман, решился задать этот нелёгкий, болезненный даже вопрос. Почему ты не поделился? Я поделился, дед улыбнулся. Как только понял, что полоза вокруг вытащила тебя из того света. Но у нас ничего не вышло. На Геру браслет не подействовал. Я думаю, он отдал тебе всю свою силу. И теперь это бесполезная игрушка, Романов усмехнулся. Это напоминание, напоминание о том, что человечество постигло ещё далеко не все тайны мироздания. Ну и мой тебе первый подарок. Дег глубоко затянулся, отмахнулся ладонью от облачка дыма. А почему вы никому не рассказывали о нашем спасении? спросила Ева. Было много причин, девочка. Самое первое это вы с Романом. Вы не помнили ничего из того, что случилось на острове. А мы с Евгением не хотели, чтобы вы вспоминали. Мы сделали всё возможное и невозможное. Чтобы вычеркнуть чернакаемск не только из ваших, но и из наших жизней, чтобы тьма не просочилась за вами, не потревожило больше никогда. Ради этого я оборвал связь не только с Марком, но и с Алёной. Память всё равно тревожила. Ева невесело усмехнулась, и Роман успокаивающе сжал её ладонь. Прости, мы не знали. Мы думали, что так будет лучше. Что ты когда-нибудь выздоровеешь окончательно. А до тех пор за тобой присматривал мой давний друг и коллега доктор Гельц. Дед молча кивнул, снова глубоко затянулся. И вот сейчас дед сидел за столиком в именном кафе, улыбался совершенно счастливой улыбкой и гладил Алёну Петровну по унизанной серебряными перстнями руке. Кстати, одним перстнем Брутальным и совсем не женским, на этой руке год назад стало меньше. Это был прощальный подарок гениального ювелира Марка Атласа. — Ну что за жарище-то такая? Полковник бойцов раздраженно теребил узел галстука и с мольбой поглядывал на Эмму. — Кирилл, даже не думай. Эмма, нарядная, сияющая, кружила между сервированными столиками, проверяя, все ли в порядке. Между делом она ласково проводила ладонью по романовым вихрам, словно бы убеждай, что он на месте, что больше никуда не денется. Романа забавляла эта её привычка, его забавляла, а Еву поначалу пугала. Сначала она вздрагивала от каждого эмменного прикосновения, менялось в лице, бледнела и покрывалась холодным потом. Но с каждым разом этот страх становился всё слабее и слабее. Фобия? Как там звали эту чертову фобию? Мало-помалу растворялась в тех радостных звуках и ярких красках, которые теперь наполняли Евину жизнь. Гениальный доктор Гельс мог бы ею гордиться. Роман так точно гордился. Гордился и радовался. И глаз оторвать был не в силах от своей без пяти минут жены. А внутри что-то трепыхалось и весело булькало. То ли от избытка чувств, то ли от голода, от волнения у него разыгрался зверский аппетит. А Эмма строго-настрого запрещала перебиваться бутербродами перед официальным застольем. Держи, друг дорогой, Грешей вприсядке присел на соседний стул, заговорщицки улыбаясь, сунул Роману под столом бутерброд с ветчиной. Умыкнул на кухню направо к свидетелю. А то ещё рухнешь в голодный обморок у алтаря. Что потом с тобой делать? Он подмигнул Еве, послал воздушный поцелуй Эмме и с чувством исполненного долга вернулся к Жене. Явился. Прогудел басом полковник Бойцов и украдкой расстегнул верхнюю пуговицу на вороте рубашки. А то я уже думал, что всё, откладывать придётся мероприятие. Я тебя отложу мероприятие. Эмма погрозила ему пальцем. А потом ласково, но настойчиво застегнула пуговицу. Как только в голову пришло. А на стоянке перед кафе лихо парковался чёрный джип. Было он огромный и чумазый, с припорошенным дорожной пылью лобовым стеклом. И Ева, враз позабыв о приличествующей всякой невесты степенности, совершенно неграциозно подхватив в ахапку подол подвенечного платья, уже неслась навстречу выбирающемуся из джипа мужчине он обнял её осторожно одной рукой на среднем пальце блеснул змеиным серебром перстень тот самый что носила и берегла алёна петровна прощальный подарок гениального марка атласа второй рукой он опирался на трость поверх евиной макушки он посмотрел на всех кто ждал его на залитой солнцем террасе И улыбнулся совершенно мальчишеской улыбкой. Ну всё, начинаем, сказал Кирилл Сергеевич густым басом и снова расстегнул ненавистную пуговицу.